Я включил телевизор. Григорий Александрович, вы что называется демократ первого призыва, да? Каким образом вы оказались в команде диктатора? Что заставило вас, политика демократической ориентации, примкнуть к диктатуре? Ну, во-первых, я не политик. Да. Я экономист. То, что я занимался политикой даже Президентский канал показывал интервью с премьер-министром нового правительства. Он был единственным известным в стране политиком эпохи президента Ельцина. Набрав приличный рейтинг, он за несколько дней до выборов снял свою кандидатуру и, объявив о готовности возглавить правительство в случае победы темной лошадки, призвал своих сторонников голосовать за кандидата в «диктаторы». Я действительно хотел бы разобраться в трансформации вас из сторонника демократии внезапно в сторонника диктатуры. А я не сторонник ни демократии, ни диктатуры. А чего? Я сторонник экономики и правильного ее управления. Если бы на выборах победили коммунисты, реставрировали коммунистическую диктатуру и предложили бы мне возглавить правительство, то я бы отказался. по той простой причине что не видел бы не видел бы никаких перспектив к радикальным изменениям в системе управления потому что в экономике бы продолжали бы диктовать свои волю политики только уже представляющие интересы других финансовых и коммерческих структур хотя не исключаю что и прежних вход продолжали бы идти различные по форме но одинаковые по содержанию трюки для получения конкретными структурами, а точнее личностями сверхприбыли, которая по-прежнему перекачивалась бы за рубеж. Ну а почему же вы думаете, что теперь это невозможно? А вот вы сами увидите. Во-первых, о безнаказанности. Как вы уже, видимо, догадались, теперь речи быть не может. Но не это главное. Главное... что создана новая система управления и решения правительства будут направлены исключительно на экономические интересы государства. И это во-вторых. Вы имеете в виду на интересы общества? Нет. К сожалению, из-за сложившейся ситуации мы вынуждены на первом этапе разделить интересы общества и государства. Но интересы общества – это второй этап, который наступит автоматически после того, как интересы государства будут удовлетворены. Но это мы уже слышали от коммунистов в период социализма. Верно. Они провозглашали приоритет интересов государства. Но, увы, интересами государства они считали сохранение созданной ими идеологии. «Сильное государство». Я имею в виду экономику, а не вооруженные силы. Это, молодой человек, богатое население. НО Никаких «но». Я продолжу о будущем после экскурсов в прошлое. Правительство, которое я возглавил, получило полную свободу действий. Кроме того, я получил гарантии президента, что в ближайшие два года не он, Ни один из членов его команды не вмешаются ни в один вопрос, находящийся в компетенции правительства. Фактически, я экономический диктатор России. Ну, естественно, на мне лежит вся ответственность. И какой же ответственности вас могут привлечь, если вы вдруг провалите экономическую политику? Молодой человек... Почитайте ВУК «Временный уголовный кодекс». Угу. Там вы найдете, по крайней мере, пять статей, по которым меня можно будет приговорить к расстрелу. И вы согласились на такие условия? Милый, я не согласился. Я их выдвинул, а президент их принял. Ну, хорошо. Когда вы говорите «правительство», Вы имеете в виду силовые структуры? За исключением Министерства обороны. Но какова же роль президента и его команды? Их роль будет заключаться только в обеспечении работы правительства и выполнении его решений самыми жестокими методами. Когда я подал президенту экономическую программу вывода российской экономики из кризиса, он отказался ее читать и сказал... Я в этом ничего не понимаю. Об эффективности вашей концепции я буду судить по результатам. Но помните, мы будем быстро и жестоко устранять все препятствия к ее реализации. Как? Это уже наша забота. В этом вы ничего не понимаете. Но вы ответите за свою программу головой. Вас Это устраивает? Я не вижу другого выхода. А, хорошо. Вы будете привлекать иностранных советников? Безусловно. Но только для анализа ситуации. К выработке решений они допущены не будут. У -у -у. К сожалению, время, выделенное мной вашему каналу, истекло. Можете задать последний вопрос. Скажите, какое министерство станет ключевым в управлении экономикой? Министерство финансов? Министерство экономики. Министерство внутренних дел. К сожалению, путь... В Куда дверь постучали. Вошел Тарасов. Через... Я выключил телевизор и протянул ему руку. Привет, присаживайся. Некогда. Тебя ждет Сидоренко. Где? В городе.